Парни сбились в стайку, и я продолжила. «Родня? Есть?» Дружное отрицательное качание головами в ответ. «Провинности перед законом?» Пауза, но всё же отрицание. «С оружием кто умеет обращаться?» Две поднятые руки. «Какие таланты или навыки в мастерстве?» «Ну, не знаю, в гончарном или в кузнечном, или ещё в каком?» «Леди, я конюхом могу работать!» Поднял руку один из новеньких. «Я с лошадьми общий язык хорошо нахожу». «Хорошо, отойди пока к Ильзе».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 «Ваша светлость, ко мне в ближайшие дни по слухам должен приехать владыка демонов. Вы не желаете с ним встретиться? И его величество Албрита известим. Правда, я пока с этим демоном не знакома, но ведь всё равно приедет». Я поморщилась. «Так, может, встречу устроите, как в прошлый раз?» «Что?» — перебил меня почему-то и релиф, а не князь. «Ты поэтому так поспешно сбежала?» Прямо уж сразу и сбежала. Пробурчала я и отвела взгляд. Я предприняла тактическое отступление. «Это теперь так называется?»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 не выдержал князь. «Почему вам пришлось отступать? Вы ждёте от владыки демонов каких-то неприятностей?» «Да, мне это тоже интересно», снова вмешался Ирлиф. «Что-то не от его светлости, не от короля Албрита ты не бегала». «Ну, от короля не удалось вовремя удрать». Я покрутила в воздухе рукой и покосилась на князя. А его светлость своим визитом застал меня врасплох. Ирлиф, слушая, как я отвечаю его брату, хрюкнула от смеха, но тут же сделал серьёзное лицо. «Леди...»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 «Ты поэтому так срочно покрасила волосы в свой родной тёмный цвет?» Отвечать я не стала, только зыркнула на него и тут же отвела взгляд. «Ой, а какой у вас был цвет волос до этого?» С чисто женским любопытством разрядила обстановку Аурелия. «Блондинкой она была», — мрачно ответил мой телохранитель и открыл рот, чтобы сказать что-то ещё, но мать его перебила. «Да, а у вас можно легко перекрашиваться в разные цвета? А я тоже хочу. Мне так надоело быть блондинкой». Все присутствующие в изумлении уставились на неё, а она подмигнула мне и сделала невинное выражение лица. «Ваша светлость», — снова заговорила я. «Так как насчёт встречи? А мы сразу же его величеству напишем. Ну и владыку предупредим. Он всё равно уже там будет, если меня не обманули». «Непременно воспользуюсь вашим предложением», — князь кивнул, задумчиво разглядывая меня. «Когда вы отправляетесь обратно?» «Думаю, завтра утром можно». «По идее, если владыка уже прибыл», то успел посидеть перед запертыми воротами. Держать его там дольше чревато последствиями. «Разумно». Кирин опять кивнул, но не мне, о своим мыслям. «Хорошо. Я пока подготовлюсь к поездке и жду вашего письма. Как только назначите дату, немедленно прибуду». Князь встал и прошелся по комнате. «Лия, сестричка», — повернулся он к аурелии «Учитывая ситуацию, мне пора в Анделлу. Поговорю с соправителем. Сама понимаешь, Ренар должен знать о драконах и о возможной встрече с демонами». Альдит, Ирлеев, рад был повидаться. Мужчины обменялись рукопожатиями, а Аурелия подошла к князю, и он обнял её. «Береги себя, братишка, и передавай привет Латрисе». Встав на цыпочки, она поцеловала его в щёку. «Рил, а они родные?» — шёпотом спросила я стоящего рядом телохранителя. «Двоюродные, но росли вместе», — тоже шёпотом ответил он. «Леди Виктория, до новой встречи». Князь вежливо поклонился и повернулся к Иреливу. «А ты не будь дураком и не тяни!» Рил промолчал, только тоже поклонился, а я с подозрением уставилась на него. Вот это о чём таком сейчас князь говорил. Ещё и про путь под небом выяснить надо. гложут меня смутные подозрения, что сегодня вместо свидания будет допрос с пристрастием под небом, точнее, уже под звёздами. Как-то незаметно наступил вечер, и вот-вот совсем стемнеет. Проводив князя, мы отправились в столовую, ужинать. Никаких серьёзных разговоров не велось, вероятно, все устали.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 Но порой я ловила себя на том, что сама утаскиваю у него вкусный кусочек, и только положив его в рот, понимая что мне такие поступки обычно несвойственны. Но всё равно сейчас действия рила меня удивляли. Ладно бы мы были наедине, но так афишировать перед своей семьёй, причём не простой, а княжеской роднёй, аристократами неизвестно в каком поколении, нашу лояльность и своего рода близость, зачем ему это, не понимаю».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 Да и интересно мне стало, что за рандыву такое и почему на него так странно приглашают, хотя... Чувствовала я себя ужасно глупо. Мы и так всё время проводим вместе, либо занимаясь делами, когда он молчаливо следует за мной, либо в моих покоях, просматривая фильмы, сериалы. А вот о чём говорить с ним на официальном свидании, я не знала. Очень уж чудная ситуация получалась, не о делах же. Гулять и смотреть на звёзды тоже как-то странно. Ладно, по ситуации разберусь.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 потому что давление моё резко скакнуло, а пульс стал такой, что доктора, наверное, сразу же увезли бы меня в палату с белыми стенами. Точно говорю, я прямо чувствовала, как сердце гонит мою кровь такими бешеными темпами, что ещё чуть-чуть и сосуды разорвёт. И судя по сумасшедшему стуку сердца и релива, которое я ощущала через его рубашку и камзолы, своё платье и куртку, он тоже совершенно не космонавт. И даже не лётчик.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 Мой организм окончательно махнул рукой на хозяйку, поняв, что ему даже валерьянки никто не накапает, и решил сам справляться с подскочившим давлением и взбесившимся сердцем. И ему это даже частично удалось. Сидя на очередной скамейке, Ирелив неожиданно вынул из кармана маленькую фляжку и, улыбаясь, клянул на меня. «Вина выпьешь?» «Выпью», — обрадовался мой организм и ответил за меня. «Тут точно без стаграм не обойтись. Это ж с ума сойти, что происходит».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 «А что этот подарок означает?» — спросила я осторожно. «Просто дар», — он помялся, — «который выражает мои чувства к тебе». «Точно? Можно я сам надену его на тебя? Мне будет приятно, что ты его носишь. А это точно не повлечёт никаких последствий, если я буду его носить?» — решила я напоследок уточнить ещё раз. «Точно, это подарок. Тогда ладно». И я повернулась к нему спиной, ожидая, пока он застегнёт на моей шее замочек тонкой золотой цепочки, на которой висел кулон в виде ключа.